Поздняя осень. Пасмурное промозглое утро. Березовый перелесок на границе между Тартарией и Башкирским царством. Два путника с пёсими головами, Роман и Фома, сидят возле костра, греющего воду в котелке, висящем на походном треножнике. Роман широкоплечь, коренаст, покрыт гладкой серой шерстью. На морде заметны старые шрамы. На нем видавшая виды куртка из непромокаемой ткани, ватные штаны и высокие сапоги на шнуровке. Фома долговяз, сутул, узкоплечь, покрыт гладким черным волосом. Одет в долгополое драповое пальто, подбитое ватой. На ногах у него широкие боты из живородящей резины. Фома. Что-то паршиво горит. «Надо бы еще дровишек подбросить». «Роман, подкладывая в костер березовые сучья». «Мокрое все». «Фома, смотрит небо». «Да, прорвались хляби да на нашу голову». «Слава богу, хоть с ночи дождик перестал». «Скоро снег пойдет». «Умеете вы, Фома Северьяныч, поднять настроение». «Всегда к вашим услугам, Роман Степаныч». Долетевший порыв ветра гонит дым от костра на Фому. Отворачивается с недовольством трет глаза Свинство Мать природа ты против меня Роман Подгребает плохо горящие сучья к котелку Не пора ли положить? Не нарушайте кулинарной последовательности Вода должна сперва закипеть Роман Нервно зевает Смертельно хочется жрать Друг мой, не обращайтесь Лучше скажите Я голоден Я голоден Признаться я тоже Не надо смотреть на меня с такой ненавистью. По вашей милости мы занимаемся бредовым ритуалом. Это не ритуал, а процесс. Это безумие. Ваше. Достопочтимый Роман Степанович. Химические реакции еще никто не отменял. Демагогия. Вы самоутверждаетесь по пустякам. Мир держится на порядке вещей. Ваша риторика не заставит эту чертову воду закипеть. Зато она хотя бы напомнит вам о терпеливости. Роман. Решительно тянется к рюкзаку. «С меня довольно, черт возьми! В конце концов, хватит заниматься символической чепухой!» Фома предупредительно поднимает четырехпалую руку, покрытую гладкой черной шерстью, серебряным перстнем на третьем пальце. «Пакто сунд серванда, господин Пейт!» «Постоятельно прошу вас не совершать непоправимого!» «Отказавшись от моего рецепта приготовления супа, вы не только лишитесь питательного блюда, но и глубоко раните меня!» Роман. С раздражением хватает рюкзак, кидает ноги Фоме. «Да делайте вы что хотите, философ!» Фома. Подтягивает рюкзак поближе. «Сделаю непременно, а вы сможете меня отблагодарить, как обычно, вашим декаденским хореем». Роман. Разводит руками, покрытыми густой серой шерстью. «Почему, по вашей милости, мы отказались от падали?» «Драгоценнейший, вы уже задавали этот вопрос». Падаль слаще и мягче любого мяса. И ее не надобно варить наварить. Фома развязывает рюкзак. Согласен. И там ее было навалом. И с этим не смею не согласиться. Там лежали и молодые, и старые. Выбирай на любой вкус, любые органы. Что может быть слаще и полезнее разложившиеся требухи, печени, сердца? Сколько тел, боже мой! Выбирай, что хочешь! Да-да, тела их, тронутые свет лунный скупо, освещал. Мы были бы уже давно сыты! Фома тевает. Да, набив животы гнилым человеческим потрохом, мы были бы сыты, довольны и благожелательны. И нам бы на время показалось, что жизнь земная – блаженство. Роман со злобой смотрит на Фому. Друг мой. В вашем взгляде просто-таки запредельная концентрация злобы и раздражения. Уж не собирается ли господин поэт вцепиться в горло бедному бродячему философу? Вчерашнюю выходку на этом поле я вам никогда не прощу. Не было там никакой выходки. Мы просто благородно миновали поле брани. Как законченные кретины. Фома, не переставая копаться в рюкзаке. Бесценный друг мой спутник Роман Свет Степанович. «Вы клянете меня за то, что я забочусь о вашем будущем. Я в очередной раз лишил вас возможности опуститься на четыре лапы, то есть провалиться в хтонический, звериный низ, вместо того, чтобы двигаться, так сказать, вверх, пера-спера-адастро, к телесному и духовному совершенству. Вы пишете прекрасные романтические стихи, слышите музыку сферы пения ангелов и при этом страстно жаждете нажраться падали». Это настолько противоречиво, по сути, что у меня кровь стынет в жилах. Как мыслящее животное, я не могу этого допустить. Если ваша этика молчит, то хотя бы эстетика должна восстать и завопить в полный голос. Баста! Меня тошнит от вашей демагогии больше, чем от голода. Какая к черту эстетика в вопросе еды? Жрать хочется! Это название новой поэмы? Мы существа двойственной природы и должны не разрывать, а сохранять эту двойственность. Если бы у нас с вами были другие профессии, например, интерконтинентального водителя, я бы с радостью питался падалью. Но как законченный постсценник, я убежденный противник бестиализации. Если бы я был простым допотопным циником, или даже посткиником, я бы с удовольствием опустился на четыре лапы и вырвал гнилой потрох упавшего ваххабита». Поедание падали не противоречит моей профессии. Внутри вашей экзистенции, да, но драгоценнейший помимо вашей психосомы, существует еще культурный контекст. Традиция, наследие, образ поэта. Поверьте, поэт, пишущий весенних сумерек, таинственная зависть и питающийся тухлым человеческим потрохом, вызовет у многих читателей горькие чувства. Не думаю, что Пушкин приветствовал бы такого поэта. «Зато бадлер приветствовал бы охотно!» «Послушайте, нас создавали как животных под влиянием. С волками у Генин же ничего не вышло, а вот собаки оказались вполне антропогенным материалом. К сожалению...» «К счастью!» «А коли мы антропогенны, или, как говорил ваш друг со слиной головой, антрополярны, да и создавали нас для высоких целей, так давайте им соответствовать, черт возьми!» В отличие от вас, я вполне доволен своей природой И не собираюсь ничего улучшать в себе Моя мечта связана не с моей природой, а с человеческой Я в курсе, друг мой Но поверьте, мы с вами как полноправные жертвы антропотехники Ваша чертова вода закипела Фома Ах да Достает из рюкзака голову мужчины в каске Снимает каску, бросает голову в котелок Вот таким манером Варись же Голова смелого тартарского воина, защищавшего свою родину от лохобитских варваров. Роман смотрит котелок. И это все? Вам мало? Мало. Фома достает из рюкзака человеческую тесть, бросает котелок. А вторую? Одной длани вполне достаточно, друг мой. У нас впереди долгий переход, а все поля битв остались позади. Впереди ток кургана как сказал бы младший Гумилев, «Война дышит нам в затылок, так что надобно экономить белок человеческий, дабы двигаться дальше». «Вертит в руках шлем, находит в нем дырку от пули, совывает в дырку коготь». «Воль, муншер, пуля нашла героя». «Вертит шлем на своем когте». «Как это я дом свой, — говорит, — покинул ушел воевать, чтоб землю свою салафитом отдать?» «Не цитируйте посредственных советских поэтов». Это советские стихи? Я не знал. И не надо. Фома, поправляя костер под котелком. Я был уверен, что это гимн какого-нибудь барабинского партизанского отряда имени Жанны Дарк, в расположение которого мне бы очень не хотелось попадать. Роман, нетерпеливо заглядывая в котелок. И сколько вы намерены это варить? Недолго, друг мой. Непродолжительная термическая обработка в настое из березовых гнилушек, придающих человечине привкус легкой энтропии. Я чую токмо полынь. У вас обонятельная галлюцинации на почве голода. Полынь я в суп никогда не положу, ибо наша кочевая жизнь горька и без полыни. Да уж. Фома достает из рюкзака две металлические миски. Протягивает одну из них Роману. Тот берет... Кладет миску себе на колени. Я тащил эту голову в рюкзаке от самой бугульмы. Если задуматься, это отдает чистым безумием. Друг мой и товарищ по антропотехническому несчастью, предостопочтимый Роман Степанович. Вам прекрасно известно, что мой позвоночник, перенесший в свое время несколько чудовищно беспощадных ударов бейсбольной битой, не в состоянии согнуться под ношей сего рюкзака. Я бы с удовольствием нес всю нашу скорбную поклажу на себе, нес бы с безропотностью пост киника, но физически не в состоянии себе этого позволить, ибо не пройдя и двух шагов, свалюсь под хруст позвонков с криком смертельно раненого лебедя» которому уже никогда не потянуть за собой не только прекрасной ладьилы Энгрина, но и собственного бренного тела. От самой бугульмы, как самнамбулы, мы прошли через поле брани, сервированное для нас судьбой, поле убиенных, вкусных, мягких, прелестно пахнущих, и двинулись дальше, неся в мешке эту ничтожную, бессмысленную, идиотскую, свежую голову. «Не оскорбляйте павших героев. Пять минут, и вы вонзите в эту голову клыки. Лучше ответьте мне на интеллигибельный вопрос. А выпивать будем?» «Если будем есть, то я не проще выпить». Фома достает из рюкзака фляжку, отвинчивает, протягивает Роман. «За ваш позвоночник!» Запрокидывает голову, льет пасть из пляжки. «Благодарю вас, мой дорогой и верный друг!» Роман передергивается с зубы, тявкает. Спирт всегда, кстати, не правда ли? Хотя для настоящих псов это яд Трудно себе представить жизнь без алкоголя Вот уж действительно собачья жизнь Наверное, поэтому у всех собак грустные глаза забирает у романа фляжку Я знал случаи собачьего алкоголизма Но редко Уверен, собаки делали это из солидарности с хозяином Это даже запечатлено в русском кинематографе времен Второй Смуты. Помнится, какой-то генерал-алкоголик поет Дога коньяком. А Дог пьет и шатается. Довольно-таки мрачноватая фильма. Прозит. Льет спирт себе в пасть. Роман. Хлопает себя по животу. Теперь я готов сожрать целого воина. Фома. Звизгивает и нервно зевает после выпитого. Прекрасно. Уф! Остановись мгновение Ну, тащите же эту голову. Фома. Да, да, да. Выхватывает голову из котелка, плюхает свою миску. Ну вот, главное блюдо готово. Цепляется когтями в голову и разрывает ее пополам. Однако вы не так уж и слабы. Сила из моего покалеченного людьми позвоночника перетекла в руки. Протягивает Роману полголовы. Угощайтесь, друг мой а ага. Хватает, начинает жадностью грызть. Вы забыли помолиться святому Христофору? В другой раз. Еда и любовь чертовски возвращают к жизни. Надеюсь, это не цитата? Вкусно. Слава Христофору, что вы не переварили эту голову. В этом нет необходимости. М -м -м. Превосходно. Мозг сладок. Экий запах. Голова кружится. Я его оставлю на десерт. Уши. Уши прелесть как хороши. На десерт? М -м -м. Не соглашусь. Самое вкусное надо съедать сразу. Здесь и теперь. Вы настоящий поэт. Настоящее для настоящих поэтов. А потом... Хоть потоп Мозг Мозг божественный А сколько их там осталось лежать На поле брани лежат мозги Не ведая стыда Это Гнилые мозги Слабые Забудьте Нам Надо бы насовершенствоваться Вырываться Из хтонических миров И Двигаться вверх, вверх. Вы провокатор, вы опасный неогигельянец, вы, уф, как вкусно. Ой, что такое? Роман запускает себе пальцы в пасть и достает из нее пулю. Черт возьми! Ах, вот оно что, мозг-то с начинкой, чуть зубы не сломал. Ха -ха -ха. Не пустая голова, друг мой, попалась нам!» Роман вертит пулю в пальцах, разглядывая. «Свинца ничтожного кусочек ход мыслей грубо оборвал, И под покровом влажной ночи сражен был воин на повал!» «Да-да, друг мой, кусочек быстрой материи Поставил точку в книге жизни сего защитника тартарской демократии». Роман. Швыряет пулю в пожухшую траву. Поразительно все-таки. Что? В самый приятный момент что-то со всей экзистенциальной беспощадностью обязательно напомнит о вечности. Иначе не бывает. Морти Проксимус? А как же? Вы поэт, как никто, должны быть к этому готовы. Роман. поедая остатки мозга. Я всегда готов, но... Поразителен этот... Эмпиризм? Да. Даже сжимая... В объятиях любимую И содрогаясь от любви... От семи извержения? От любви! От любви! И то мы ловим себя на мысли... А не старуху ли с косой мы... Наполняем своим семенем? Вы омерзительно... <къем> умозрительным Это моя профессия Роман Трещит костями По-моему Черепа человеческие становятся Все более хрупкими Да Человек крошится все легче Потому что теряет свою природу Скорее образ Фома Вот теперь приступим к мозгу Начинает есть мозг. Ай! Роман. Перестав есть, смотрит на Фому. Фома высовывает из пасти язык, трогает рукой. На языке выступает капля крови. Вы уже разучились обходиться с костями, господин философ? Вот оно, ваше движение вверх. Я уколол язык. Это символично. Это не кость. Ковыряется в половине головы, и вытягивает из нее Теллуровый гвоздь. — Черт возьми, это совсем не кость. — Теллур! О темной гарпе и печали! Теллур! В голове был гвоздь, и он проколол мне язык. Намек тончайший. Как беспощадно проведение шутит с нами, о боги! Фома держит в руке Теллуровый гвоздь, одни завороженно смотрят на него. «Чертов голод лишил меня внимания, я не заметил гвоздя, и вы еще так брутально торопили меня!» «В каких же мирах обитал этот воин, сражаясь с вахабитами. «На этот вопрос, друг мой, нам никто не даст ответа, в том числе и этот пустой гвоздь!» «Роман выхватывает из руки Фомы гвоздь, вертит перед глазами!» Ну боги, как беспощадно вы шутите со мною!» «В вашем сердце шевельнулась зависть?» «Да, и я не скрываю этого. Это в поэзии я завидую только самому себе, а в жизни, Опавший воин, ты вышел биться с врагом, забив себе в голову благородный металл, даровавший тебе мощь и стойкость, наполнивший тебя мужеством, дерзновением, благородной яростью священной войны». Теллур сделал тебя Ильей Муромцем, королем Артуром, Аттилой, Фридрихом Барбароссой или больше, крылатым небесным архистратигом. Ты упоенно бился с пришельцами за свободу своей Тартарии, за народ, за любимого правителя, за семейный очаг, за красавицу-жену, за детей и старейшин. Пока кусок неблагородного металла не остановил твой благородный порыв. Роман злобно смотрит на Фому. «Друг мой, поверьте, я произнес это без единой толики постсценизма. Да, в голове этого воина встретились два металла, благородный и неблагородный, и голова не перенесла их столкновения. Алхимического брака двух начал не получилось. Это трагедия, причем трагедия высокая». Получается, что главная битва произошла не под бугульмой, а в голове этого неизвестного героя. Он бился до последнего. Бился. Бился с вахабитскими варварами. Содержимыми. Да, содержимыми. И печальный парадокс в том, что этим варварам не пришлось забивать себе в голову ничего металлического, чтобы стать героями. Ибо головы их с детства были забиты героическими идеями. А вот противоборствующая сторона не смогла обойтись без гвоздей. Поэтому она и проиграла. Роман не согласно рычит, поднимая как чашу свою половину головы. Он победил! Он рыцарь, он не белунг, он победил. Безусловно, и я предлагаю почтить его память глотком хорошо известного вам напитка. Фома достает из рюкзака флягу, протягивает Роман. После непродолжительной неподвижности, тот принимает флягу, делая глоток. Фома забирает флягу, льет пасть, глотает, звездивает. Признаться, у меня пропал аппетит. Я тоже потрясен. Эта голова напомнила нам о конечной цели нашего опасного путешествия. Нет, больше. Кто мы? Откуда и куда идем? Мы... Жертвы антропокудесников, сбежавшие из крепостного театра графини Юсуповой, идем в Теллурию. «Теллурия далекая, желанная, Боже, сколько нам еще мучиться, сколько ночей идти, сколько дней прятаться во врагах и кустах! Жизнь, что же ты такое? Воистину, слезами залит мир безбрежный!» «Не падайте духом, дружище!» «Держит гвоздь перед собой!» Всей гвоздь не издевательство, не насмешка проведения. Это компас. Он указывает нам направление нашего пути. Юго-восток. Поэт, выше голову. Мы идем верной дорогой. Еще немного и Уральские горы. За ними и Шимская степь, Барабинские леса, Салаирский кряж. А там и Тулурия. Так не хочется терять веру в мечту. Мечта всегда с нами. Она наш Альтаир. Мы возьмем этот гвоздь с собой. Нет. Бросает гвоздь траву. Он пуст, ибо уже сделал свое дело, подарил мечту войну. А нам нужны новые, сияющие гвозди. Этих гвоздей жаждут наши измученные мозги. Гвозди сияющие, несущие радость и мощь. Радость. Мощь. Сидят неподвижно, словно боясь разрушить что-то большое, далекое и желанное. Друг мой. «Пока сон не свалил нас под эти кусты, прошу вас, спойте». «Спеть?» «Да, да, спойте. Что-нибудь духоподъемное, классическое». Роман запротидывает голову и начинает петь. Фома без слов подвывает ему, глядя в пасмурное небо. «Как в остальном городе, во Москве столица, Три бездомных пса шли воды напиться».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 Без глаз громовый, Послышался Тот, кто был палачом Стань жертвою Сейчас грядет воздаяние Великого Некоторое время Сидят неподвижно Затем, успокоившись Без особого аппетита возвращаются к трапезе Вдруг Фома начинает Посмеиваться Роман ест и поглядывает на него Вспомнилось Почему-то Даже не знаю почему Так, бредок из прошлого Что? Только не обижайтесь Вспомнил вдруг вашего Артемона из приключений Буратино Извините, дружище, извините А мне ваш песик из синей птицы вспомнился Здравствуй, здравствуй, мое маленькое божество Аф, аф, аф Ой, мой друг Да уж, есть что вспомнить Слез не хватит Роман, отшвыривая миску с остатками головы. «Все готов простить нашей дуре-княгине, кроме одного». «Что она не дала вам сыграть Вервольфа?» «Да. Нас использовали только в убогих детских утренниках». «Я бы простил и побои, и цепь, и унижение, и сухой корм. За одну только роль. За одну!» «Но эта куриномозгая клуша боялась высокого искусства, как огня. Дура». «Дура, дура. Я даже эпизодического пуделя в Фаусте не сыграл. Что уж говорить о собачьем сердце или о белом клыке?» «О собачьем сердце мы лишь спорили перед сном. Фильм или постановка? Что органичней?» «Книга, книга, мой друг. Не всегда литературный контекст помещается в кино или в театр. Вспомните Лолиту». «Я бы сыграл Шарикова гениально». «Не сомневаюсь». Но кино бы, как говаривал кучер Сашка, не получилось. Получилось? Я бы своей игрой вытянул все, как флагман. Скажите, мой друг, флагман – это еврейская фамилия? Роман зло смотрит на Фому. Начинает угрожающе скалить зубы. Фома примиряюще поднимает руки. Дружище, не рычите на старого и больного бродягу. Мы с вами в одной лодке под названием «Побег из позорного прошлого». Театр. Что нам театр? Что нам кино? Что может быть нелепей и безнравственней профессии актера? Выходить на подмостки, кривляться, плакать чужими слезами, смеяться чужим смехом? Недаром нашего брата хоронили за оградой. А уж судьба крепостного актера, да еще с собачьей внешностью, это просто... ХОРРОР! имен ХОРРОР! Или, как сказал бы оставшийся там несчастный и нерешительный Сергей Ефремович... Это просто белый бим, черное ухо. Да, он почему-то всегда говорил так, когда случалось что-то ужасное. Ха -ха -ха. Белый бим. Сергей, бедный Сергей. Какого черта он остался? Шли бы сейчас втроём В роскошном теле дога оказалось такое робкое сердце. Трус, что поделать. У эпиты оказались смелее догов. «Слава Богу!» «Пардон, слава Богу!» «В общем, дружище, кино не будет, пока не дойдем до Теллурии. А там вам забьют в голову сверкающий кусок Теллура. И через минуту вы выйдете не на убогие театральные подмостки, а на утес, воздымающийся над бушующим морем. Вы будете читать свои великие стихи океану! «Реви, мой океан! Реви свободным зверем!» И, потрясенный вашими строфами, Древний океан утихнет, Ляжет у ваших ног И станет благоговейно лизать их. Я властвовать пришел отныне над тобой. А я стану новым Ницше. Ницше-2. Возьму Альпеншток и пойду в горы. Выше, выше, выше, Дабы встретить солнце нового тысячелетия. Тысячелетие истины. Я скажу этому солнцу, «Свети для нас!» — светило нового смысла жизни. Затем я войду в свою высокогорную избушку, сяду за письменный стол, возьму ручку с остальным пером, обмакну ее в свою левую руку и своей кровью опишу нового зааморфного Заратустру, которого так давно ждет духовно обнищавшее человечество». Я властвовать пришел отныне над тобой. Вы устали, друг мой. Мечты не только вдохновляют, но и изматывают. Да, особенно те, до которых уже осталось не так далеко, ведь правда? Недалеко уже, а? Правда? Совсем недалеко. Но, дружище, нужно беречь энергию преодоления недружественного пространства. Для ночного перехода нам понадобятся силы. Хватит мечтать. Давайте спать. Роман устал отевает, зевает во всю пасть под выванием. Видно, что он осовел от выпитого и съеденного. Фома вытирает миски котелок, мокрый от дождя травой. Заботливо убирает их в рюкзак. Складывает треножник. Путники ложатся под березку, обнявшись. Засыпают. Начинает моросить мелкий дождь. Угли в погашем костре слабо шипят и дымятся».